Глава тринадцатая. Тревожная мама. История из жизни. Мама Анаконды. Основатели рок-группы «Анакондос» — два хороших парня из Астрахани, практически друзья детства. Они вдвоем приехали покорять Москву и успешно ее покорили, стали популярны, обзавелись армией фанатов. Интерьер страны номер один, Юрий Дудь, Специально вместе с ними приехал в Астрахань, чтобы записать с Накондами интервью в том городе, где они родились и выросли. Молодые люди сидели дома у одного из участников группы, записывали видео, параллельно выпивали и закусывали. И второму участнику то и дело звонила его мама. «Через каждые пять минут. А ты где? А ты скоро будешь? Что вы там кушаете?» Молодой мужчина, сам давно уже папа, со смехом рассказал. «Это невозможно понять». Это можно только принять. Когда я живу в Москве, моя мама чудесный, адекватный человек. Она совершенно не волнуется, как я там, что со мной. Но когда я возвращаюсь в Астрахань, она сходит с ума. Ей нужно постоянно мне звонить, чтобы удостовериться, что со мной все в порядке. Однажды мы с друзьями сидели в баре, была громкая музыка. Мой телефон, как всегда, стоял на беззвучном режиме. Когда я вернулся домой в три утра, меня встретила мама. Она молча открыла мне дверь, развернулась и ушла в свою спальню. Она не разговаривала со мной неделю. Молодой парень признался. Он специально старается ездить в Астрахань как можно реже, чтобы не нервировать ни маму, ни себя». А тревожная мама не может ничего с собой поделать. Когда сын оказывается на расстоянии вытянутой руки, он для нее снова превращается в того мальчика, которого нужно держать все время за руку. Какая она, тревожная мама? Ее нормальное состояние – тревога. Она переживает по любому поводу, по плохому, по хорошему, по важному и ничтожному. После того, как в нашу жизнь вошли мобильные телефоны, тревожные мамы стали тревожиться в десять раз сильнее. Мамы звонят своим детям по 10 раз на дню. А если дети не берут трубку, переключаются на внуков? И начинается. А ты поел? Нет, мне кажется, ты не поел. Почему четверка? Ты же по физике хорошо учишься. Что случилось? У вас кошка болела месяц назад. Почему ее не свозили в ветеринарную лечебницу? Вдруг она до сих пор болеет? А что сказали тебе родители? Внуки пока не могут по-взрослому отводить от себя бабушки на тревоги, и порой их разговор затягивается надолго. Зачастую каждый новый ответ внука усиливает тревогу бабушки. Тревожной маме и самой не сладко жить. Она бы рада не волноваться, но у нее не получается. Причем не получается настолько, что руки начинают дрожать, мысли вылетают из головы, и она не то что отчет для начальника сделать, она картошку почистить не может. Единственная возможность унять тревогу, позвонить сыну или дочке, услышать, что все хорошо, и успокоиться. Но и дочь, и мама знают – спокойствие воцарилось ненадолго. Да, тревожные мамы читают медицинскую энциклопедию и находят у своих детей симптомы всех болезней. А у себя не найдут ни одного. Парадокс. Тревожные мамы почти никогда не волнуются о себе. Они могут пропустить у себя начало серьезного заболевания и даже обнаружив его махнуть рукой, мол, ерунда. но будут сходить с ума от ужаса, если позвонят в десять вечера тридцатилетнему сыну, а он не сразу возьмет трубку. Раздражают ли они детей своей тревогой? Сильно раздражают. они же не чувствуют, что дети выросли. Им важно всегда видеть своих сыновей и дочек рядом и знать все, что происходит в их жизни. «А почему ты не идешь на работу?» — говорит мама сыну. Она приехала к нему погостить на пару дней. За окном в четверг, а сын спит, как ни в чем не бывало. «Мам, у нас свободный график». «Как свободный график? А твое начальство знает?» «Мам, ну, конечно, знает». «Мам, я сплю». «А вдруг у вас сейчас совещание, ты проспал?» «Наверняка ты проспал. Ты просто не хочешь вставать. Господи, я поняла, тебя уволили. Тебе некуда идти на работу, поэтому ты мне врешь про свободный график. Какой кошмар». Ведь они хорошие. Тревожные мамы действительно умеют чувствовать других людей. Их уровень эмпатии на высокой высоте. Что удивительно, нередко их тревоги бывают обоснованы, хоть и чрезмерны. Причину тревоги такие мамы обнаруживают и формулируют точно, именно потому что они настроены на своего сына или дочь. Тревожные мамы счастливы растить малышей. Когда ребенок всегда на глазах, когда он не вырывает свою руку из ее ладони, маме хорошо. Но как только вырвался и бежал за угол к друзьям во взрослую жизнь, маме сразу страшно. Что делать тревожной мамой? Есть такое жаргонное выражение «фильтровать базар». Вот здесь оно подходит, как нельзя кстати. В разговоре с тревожной мамой не выкладывайте ей все. Это будет сложно. У мамы действительно хорошо развита интуиция. Вам хочется говорить с ней по душам. Она искренне вас слушает, интересуется вашими делами. Но все, что вы рассказываете о себе тревожного, потом, когда вы уйдете, будет использовано против вас. В одиночеству маму захлестнет настоящая тревога. Она придумает самый худший из возможных вариантов развития событий, и все это свалится на вас бесконечными звонками и вздохами. Если у вас что-то реально случилось, найдите другую жилетку. А маме старайтесь рассказывать только хорошее. Даже если скрыть не удается, например, вашего ребенка предстоит положить в больницу, скажите маме. самый легкий из возможных диагнозов. Предположите самый удачный вариант развития событий. Это важно не только маме, но и вам. Тревожный человек способен вымотать нервы всем, до кого дотянется, а тревожная мама тем более. Если мама захлестнула тревога, не делайте вид, что вы этого не замечаете. Назовите три случая, когда мама уже ужасно волновалась, и напомните ей, что все закончилось хорошо. «Мама, а помнишь, ты психовала из-за того, что у меня проблемы на работе?» Ты боялась, что начальник меня уволит. А помнишь, как ты мучился от того, что у Антошки тройки по математике? А как ты страдал, что Джек повредил лапу, и она никак не заживала? И что теперь? Про лапу Джека мы не вспоминаем, ни умы, мы, ни он. Антошку перевели в другую школу, и он отличник, а я давно на своей работе сам себе начальник. Если мама умная, она вместе с вами посмеется над своей тревожностью». Нет, этот смех не избавит ее от будущих переживаний. тревожно мнительной тип личности, к сожалению, очень плохо поддается корректировке. Но она будет критично к ним относиться, отделяя свой страх от реально происходящих событий. Еще один совет. Если вы вдруг увидели в телефоне неотвеченный звонок от мамы, перезвоните ей или пришлите сообщение. Даже банального «мам не могу сейчас говорить» будет достаточно. Отправили, получили мамин ответ, откройте и прочитайте его. чтобы у мамы в телефоне высветилась информация о том, что сообщение прочитано. Для тревожных мам это всегда крайне важно.